Они двинулись дальше. Небаль куда-то свернул. Теперь, когда его раскрыли, ему больше не было смысла идти за ними. Так вот, возвращаясь к этой истории, мне кажется, старик, ты правильно сделал, что ничего не сказал учителю. Почему? Ну, все это не более чем случайное совпадение. Ты, конечно, можешь называть это совпадением. Погоди, да дай говорить Уверяю тебя, полиция не смогла бы всего за две недели найти фальшивого монетчика, который изготовлял клише с помощью твоей кислоты. Кстати, если Дюмарбр действительно печатал фальшивые деньги, то вряд ли он сам еще и гравировал клише. Но разве он не мог передать кислоту сообщнику? Все равно клише были изготовлены гораздо раньше. А что если этот сообщник и донес на Дюмарбра? Не получив доход от фальшивок, Слабо верится. Робер не выглядел убежденным на все сто процентов. Аргументы Антуана, конечно, звучали заманчиво, ведь он так хотел верить в невиновность Люсьена. Но именно поэтому его продолжали терзать сомнения. Но начал было он, однако Антуан перебил его. Вот что Боб. Как говорит мой дед, каждый должен делать свое дело. Полиция свое дело знает, верно? А нам остается позаботиться о бедняге Лулу. «Если тебя интересует мое мнение, ты должен держаться с ним так, будто ничего, ничего не случилось». Глава четвертая. На следующее утро газета сообщила любителям сенсацией подробности происшедшего. Впрочем, подробностей оказалось не так уж много, и читатели сделали вывод, что пока не будут обнаружены сообщники Дюмарбра, полиция не станет нарушать тайну следствия. Сотрудники полиции во главе с комиссаром Шартеном провели вчера обыск в типографии Дюмарбра. Результаты обыска – ручной печатный станок и запас специальной бумаги, пригодной для изготовления фальшивых купюр достоинством 10 тысяч франков. Хотя Адюм свою виновность полностью отрицал, вечером он был помещен в тюрьму Амьена. Следствие продолжается. Рекомендуем нашим читателям с особым вниманием относиться к десятитысячным банкнотам и по мере возможности проверять их подлинность в ближайшем отделении банка. Перед тем, как отправиться в колледж, Робер успел наскоро пробежать статью. Кроме того, мать рассказала ему, она слышала, что маленькая Сюзанне Дюмарбер за два дня до ареста ее отца вернули десятитысячную купюру в одном из магазинов города. Конечно, все это выглядит странно. Не понимаю, как мог отец дать фальшивую купюру собственной дочери. Ведь тем самым он сразу привлёк к себе внимание. И еще. Полиция, говорят, больше двух месяцев следила за районом, откуда, по-видимому, поступали фальшивые деньги. Роберт подскочил на стуле услышав это. «Больше двух месяцев? Точно, мама?» «Да, так сказал папа. Ему удалось поговорить с начальником жандармерии, так что в этом можно не сомневаться». «Так тогда здорово. Ты даже не представляешь, как это здорово, мама». Мадам Манье улыбнулась. Она привыкла к неожиданным вспышкам восторга у сына и спокойно ждала продолжения. Робер обязательно объяснит ей причину своей радости. «Если полиция ведет слежку уже два месяца, значит, Люсьен ни в чем не виноват». «О, Господи! Виноват? Да в чем Люсьен-то может быть виноват?» Робер поведал ей историю исчезновения кислоты. «Да, — согласилась она, — действительно неприятное совпадение». Что ж, сделай отсюда вывод. Если верно, что истина иногда выглядит неправдоподобно, то верно и то, что очевидность тоже вполне может оказаться обманчивой. И вот лишнее этому подтверждение. Однако Рубер вдруг впал в задумчивость. Мадам Манье, заметив это, спросила встревоженно. «Тебя еще что-то беспокоит, мой милый?» «Ну, конечно, мама. Если кислоту украл не Лулу, то кто? И зачем?» Мадам Манье, улыбаясь, покачала головой. «Да, конечно, но ты уверен, что ее украли?» Роберт долго ломал голову, пытаясь найти какое-нибудь иное объяснение, но ничего придумать не мог. Впрочем, это было не так уж и важно. Ведь Люсьен, как Роберт все более убеждался, к пропаже был не причастен «Ты себе не представляешь, мама, какое это для меня облегчение!» Остальное все ерунда. Он будет и дальше играть в нашей команде. Это главное. В это утро Лулу появился в коллеже. Он был бледен, губы его подергивались. Он явно еще не пришел в себя после случившегося. На всякий случай Робер и Розен решили проводить его через двор. Не дай бог какой-нибудь недоумок, вроде Бавера или Нибаля, захочет показать, как относится к фальшивым монетчикам. от этих типов можно было ждать чего угодно. У Рабера кулаки сжимались, когда он думал о лицемерии и наглости некоторых своих одноклассников, которые, собравшись с кучками по 3 и 4 человека, угрюмо смотрели на несчастного Люсьена, бормоча под нос что-то невнятное, смысл чего однако было легко угадать. Тулу молчал. И его лихорадочно блестящие глаза были устремлены вперед. Это было нелегкое испытание для его друзей, которые не знали, как отвлечь его от тяжелых мыслей, заставить хоть ненадолго забыть драму, разыгравшуюся у него дома. Утро прошло без особых происшествий. Первым после обеда был урок французского. Едва он начался, в класс зашел привратник и что-то сказал учителю на ухо. «Люсьен Дюмарбор к директору» — объявил смущенно учитель. «С вещами». Добавил привратник. По классу прошелестел изумленный шепот. Все головы, как по команде, повернулись к Люсьену, который сидел ни жив, ни мертв. Розен, его сосед по парте, помог ему собрать вещи. Лулу ушел следом за привратником. Робер был ошеломлен. Взгляд его случайно упал на Бавера и Нибаля. Два недруга Лулу переглядывались и посмеивались. Но Роберу показалось, что Небалю не по себе. «Интересно, зачем ему было вчера шпионить за нами?» — спрашивал он себя. «Он явно был совсем рядом, когда я рассказывал Антуану о пропаже кислоты. Не хватает еще, чтобы я, пускай и нечаянно, оказался причиной сегодняшних неприятностей. Но если это так, этот мерзавец Небаль дорого мне заплатит. Очень дорого». Но спокойствие это ему не прибавило. Ситуация по-прежнему оставалась тяжелой. В коллеж Лулу больше не вернулся. А на уроке истории пополз слух, что его выгнали из-за литроазотной кислоты, который пропал из лаборатории. Правда, другие с не меньшей уверенностью утверждали, что дело обстоит совсем не так. Просто некоторые родители написали директору, что не желают, чтобы их дети учились вместе с сыном монетчика. «И если Люсьену Дюмарбру не укажут на дверь, они вынуждены будут забрать своих детей из коллежа». Конечно, это были всего лишь слухи, но комментировали их оживленно. Рабер был возмущен до глубины души. «Нет, это уж слишком. Что же выходит? Ну хорошо, предположим, отец Лулу что-то там совершил. Но почему Лулу не может теперь ходить в коллеж? Значит, его учеба окончена?» Ведь то же самое будет везде. Где гарантии, что в другой школе с ним не обойдутся точно так же, получается, у него теперь нет иного пути, кроме как подделывать деньги. И все потому, что некоторые считают, будто он отвечает за своего отца. Некоторые соглашались с ним. Большинство же отмалчивалось. В умах у многих мнение родителей, которые были сердиты на Дюмарбров, за то, что те чужаки, вторгшиеся в чужие владения, пересиливало все другие мотивы. И он еще собирался издавать здесь газету, — восклицал кое-кто, вспоминая попытку Гюстава Дюмарбра основать в кантоне еженедельник под названием «Месседжеду Сантер». Попытка провалилась именно потому, что Дюмарбр не был своим. Сторожилы сочли, что нечего постороннему, никому неизвестному человеку, лезть в чужой монастырь со своим устам. В общем... Все шло как нельзя хуже. Футбольная команда коллежа, которая до этого возглавляла таблицу в молодежном чемпионате Севера, проиграла один за другим сразу два легких матча. Бавер и Нибаль играть отказались, чтобы показать, что они не согласны с Робером, который защищает Люсьена. А отсутствие нулу который уже не имел права выступать за коллеж, окончательно дезорганизовало команду. Только Розен Патош и Жустен Варже по прозвищу Пигуй оставались на стороне Робера. Местная газета очень скоро утратила интерес к делу Дюмарбер. Полиция так и не нашла его сообщников. Однажды Робер увидел на улице мадам Дюмарбер. Он растерялся, даже покраснел, не зная, как себя вести. Заметив его, бедная женщина поспешно отвела взгляд, как всегда, когда встречала кого-нибудь из друзей сына, Робер представил, что ей приходится выносить в лавках, когда она ходит за покупками. Пускай люди не говорят неприятные вещи в глаза, он видел перед собой их притворно сочувствующие взгляды, слышал лицемерно любопытствующие вопросы и понимал, что это куда страшнее, чем прямые враждебные выпады. Роберт был сердит на себя за то, что не подчинился первому порыву, не перешел улицу, чтобы выразить этой женщине, которой сейчас так тяжело свою искреннюю симпатию, а заодно и спросить про Лулу. Он был еще под впечатлением этой встречи, когда вечером того же дня встретился с Антуаном. Старик сказал ему, пора что-то делать. Нельзя же все это так оставить. Надо придумать какой-то способ, чтобы помочь мадам Дюмарбр. На сей раз указательный палец Антуана тер нос особенно долго, но ответ его был лаконичен. «Какой-нибудь способ?» «Согласен, но какой?» «Это единственное, что можно сделать», — заявил Робер через несколько минут. «Как мы раньше об этом не подумали?» «Не говоря уже о том, что дюмарбры сейчас вряд ли купаются в деньгах». и друзья направились к площади Тьер, убежденные, что визит к Дюмарборам просто необходим. Нужно было показать Люсьену, что его друзья не остались равнодушных к его беде и, насколько возможно, попытаться ему помочь. Они пока смутно представляли себе, что это будет за помощь, но были уверены, что добрая воля подскажет им решение. Площадь была почти пуста. Увидев это, Робер на минуту испытал облегчение, и тут же ему стало стыдно за себя. В конце концов, то, что они с Антуаном задумали, не может считаться предосудительным, и никакое общественное мнение не помешает им слушаться собственной совести. — Как ты думаешь, тут просто входят или нужно звонить? — спросил Антуан. Металлические шторы на окнах лавки были опущены. Робер нажал на ручку двери, дверь открылась, внутри зазвенел колокольчик. Они очутились в пустом темном помещении, тускло освещенном падающим из кухни светом. Потом зажглась лампочка под потолком, и в тот же момент колыхнулась занавеска на кухонной двери. На полках лежало несколько пакетов с конвертами, образцы афишной бумаги, огромные рулон оберточной бумаги и моток бечевки. покрывающий все вокруг толстый слой пыли, говорил о том, что типография переживает тяжелые времена. «Кажется, клиентов тут бывает немного», — вполголоса заметил Антуан. «У мадам Дюмарбр, наверное, и без того голова идет кругом. Куда тут заниматься лавкой?» — также тихо ответил Робер. «Не говоря уж о том, что лавка напоминает ей времена, когда муж был дома». Стеклянная дверь наконец открылась, и на пороге, старательно вытирая руки о голубой хлопчатобумажный фартук, появилась немного смущенная мадам Дюмарбер. На ее лице, еще молодом, Робер заметил глубокие тени. Это были следы выплаканных слез. «Добрый вечер, господа. Чем могу служить?» Ребята переглянулись, словно говоря друг другу, «Начинай ты». Потом Антуан решился, «В общем, мы...» «Аллу-лу дома!» Мадам Дюмарбр колебалась. «Позвать его? Он в мастерской. Или, может, сами к нему пройдете? Если мы вас не слишком побеспокоим, — отозвался Робер, — то, конечно, лучше мы сами. О, разумеется, я вас провожу. Сюда, пожалуйста». Антуан и Робер вошли в небольшую кухню, где еще стоял запах чего-то печеного, и удивленные остановились на пороге. У мадам Дюмарбер был гость. «Добрый вечер, мсье брюноа произнес Робер, который первым пришел в себя. «Добрый вечер, мсье», — эхом откликнулся Антуан. Толстый, очень аккуратно одетый человек повернулся к ним, стул под ним жалобно заскрипел. «Кого я вижу?» — улыбаясь, — воскликнул он. «Какие милые мальчики! Держу пари. Вы пришли подбодрить вашего приятеля». «Что я вам говорил, мадам Дюмарбер?» Не дожидаясь ответа, продолжал он. «Видите, эти молодые люди не считают, что если у вашего мужа неприятности, то вы должны страдать из-за этого. Они по-прежнему дружат с вашим сыном, который этого вполне заслуживает. Он храбрый мальчик, и он выбьется у людей. Это я вам говорю. А уж я-то знаю». И он пустился в пространное рассуждение о том, как должен вести себя в подобной ситуации человек. Заключил он словами. «Люди у нас очень плохо информированы». Я веду свое маленькое расследование. Есть вещи, которые ускользнули от внимания полиции. Я пока не могу ничего сказать и рассчитываю на вашу сдержанность, но уверен, что я на верном пути. А пока, если вам потребуется моя помощь, без раздумий обращайтесь ко мне, мадам Дюмарбр. Я всегда к вашему слугу. Робер почувствовал облегчение, как будто эти слова относились к нему лично. Значит, есть в городе человек, пускай пока один, который не считает, что за обвинение, выдвинутое против Гюстава Дюмарбра, должна расплачиваться его семья. Но что имел в виду Брюнуа, когда говорил про собственное расследование? Может, он считает, что Дюмарбр стал жертвой судебной ошибки? Робер пожалел, что Брюнуа С его состоянием и авторитетом занимает в городе слишком видное положение иначе он все-таки попытался бы поподробнее узнать его мнение по этому делу во всяком случае человек этот несмотря на свою расплывшуюся фигуру стал ему глубоко симпатичен сколько же ему лет подумал робер волосы его основательно посидели 45 50 и Веки Брюнуа выглядели тяжелыми, как у очень усталого человека, но умный и проницательный взгляд вступал в противоречие с выражением апатии, казалось, прочно застывшей на его адутловатом лице. «С ума сойти, как он напоминает своими манерами майора Шарена», — подумал Робер. Брюнуа, по меньшей мере, офицер в отставке. Видно, что он привык командовать. Во всяком случае, то, что он сделал, просто великолепно». Не побоялся прийти к Дюмарбрам, когда от них отвернулся весь город. «Простите, мсье», — сказал он, проходя мимо него. «Передайте Люсьена, пускай не отчаивается. Я убежден, что его отец скоро вернется домой». «Спасибо, мсье. Мы тоже очень на это надеемся». Мадам Дюмарбр извинилась перед Брюнуа. Она вынуждена оставить его одного, чтобы проводить Робера и Антуана в мастерскую. «Не беспокойтесь, мадам», — заявил Брюнуа. «Мне составит компанию этот милый ребенок». Сюзанна Дюмарбр, младшая сестренка Люсьена, сидела, склонившись над школьной тетрадкой, сосала кончик ручки и морщила брови, поглощенные какой-то трудной задачей. Выведя мальчиков во двор, мадам Дюмарбер повела их к одной из построек, в окнах которой желтел слабый свет. За соседским забором залаяла собака. Он там. Я вас оставлю, вы легко найдете дверь. Роберт понял, из деликатности она не хочет мешать их встрече с Люсьеном. Они вошли в мастерскую, тускло освещенную одной единственной лампочкой под зеленым абажуром, к которому был прикреплен козырек из пожелтевшей бумаги. В помещении стоял такой же горьковатый запах, как и в гараже Антуана. Может быть, даже более едкий. Это был запах типографской краски. Лулу появился из тени, которую отбрасывал козырек на лампе. Когда он вышел на свет, светлые испутанные волосы его заблестели. Привычным жестом он пригладил их. Увидев друзей, он побледнел и замер с приоткрытым ртом. Может быть, он казался таким бледным в полутьме, «Добрый вечер, Лулу!» — просто сказал Робер. «Добрый вечер!» — повторил за ним Антуан. «Привет, ребята!» — с видимым усилием ответил люсиен Последовала мучительная пауза. Робер решил прервать ее, дабы не усугублять неловкость, возникшую между ними. Лучше всего было перейти прямо к делу. «Мы с Антуаном подумали, может, тебе помощь нужна?» — начал он. «Знаешь, мы много размышляли обо всем этом, решили, что ты не имеешь отношения ну, к тому, что случилось». «В общем, — подхватил антон мы хотим сказать, что ты можешь на нас рассчитывать». Люсьен Дюмарбр свел брови, в глазах его вспыхнул огонек оскорбленной гордости. «Погодите, погодите, вы очень добры, но что вы хотите сказать? Что значит, не имею отношения к тому, что случилось?» Вы что, тоже считаете, что папа в чем-то виновен? Если так, то скажите сразу и проваливайте, как пришли. Друзья стояли в замешательстве. Конечно, это естественно, что Лулу не верит, будто его отец виновен. Но ведь полиция... Они не знали, как им себя вести. Вы представить себе не можете, тихим дрожащим голосом сказал Люсьен, каково это понимать, что твой отец... ни в чем не виновен и все же находится в тюрьме. В его словах звучала такая глубокая боль, такое негодование, что Антуан и роберт ощутили настоящее потрясение. «Мы потому и пришли», — ответил Робер, «что тоже сомневаемся в его вине». Эта простая фраза, кажется, немного успокоила Люсьена. «Это, конечно, здорово, только я не пойму, как вы, а вот мы все сейчас и обсудим». Несмотря на уверенный тон Робера, дело было совсем не таким простым. Тем не менее, он продолжал. «Скажи, когда приехала полиция, у вас было много заказов?» «Да». «А что?» Робер объяснил. «Они хотят помочь ему в типографии». Люсьен, грустно улыбнувшись, ответил. «Троим тут нечего делать. Программки кино, афиши футбольных матчей. Ну вот и все. Для программок есть готовые клише». «Нужно только впечатать название фильмов». Управляющий из селекта предупредил маму, что следующий заказ он разместит в другом месте. И не только он. Председатель спортклуба передал то же самое. Ему даже не хватило смелости сообщить это лично, он письмо прислал. Роберт почувствовал, что энтузиазм, еще недавно переполнявший их с Антуаном, лопнул, как воздушный шарик. «Ерунда!» — сказал он наконец. «И в тоне его было больше решительности, чем в душе». Работать все равно нужно. Управляющий селекта воевал вместе с моим отцом. Я поговорю с ним... Нет, Робер, я не хочу, чтобы ты просил своего отца о чем бы то ни было. Понимаешь, папа не виновен Я точно знаю. И он скоро будет дома. Нужно, чтобы клиенты сами вернулись к нему. Робер не настаивал. Он лишь жалел, что у него слишком длинный язык. На такую помощь он не должен был предлагать Лулу. «Ладно, пустяки. Тогда скажи, что нам делать? Давай сейчас возьмемся за программки кинотеатра, а там видно будет». Очень скоро он убедился, что если реальной помощи от них с Антуаном было немного, их присутствие все-таки оказалось совсем не напрасным. Лулу, увлекшись объяснениями, почти забыл про свое горе. Когда чуть позже они приступили к набору, он весело расхохотался, услышав, как Антуан жалуется. «Черт побери!» «Ну и работка! Набирать слова задом наперёд!» Даже мадам Дюмарбр, заглянув к ним и увидев, что у них дым стоит кромыслом, не удержалась от улыбки. Возвращаясь в этот вечер домой, Антуан заявил, «А ведь неплохо получилось, а, Робер? «Да, старина. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что папаша Дюмарбр такой же фальшивомонетчик, как я. Тогда почему полиция не ищет настоящих фальшивомонетчиков?» Они шли через площадь Тьер. Робер еще раз оглянулся на магазин Дюмарбров и вдруг, коснувшись руки Антуана, прошептал, «Не оборачивайся, по-моему, за нами следят». Глава 5 Лишь добравшись до первых домов и завернув за угол, где начиналась улица Диг, они остановились. Когда я обернулся, кто-то нырнул в подворотню. Кто же это мог быть? Может, полицейский, который следит за домом, не хватало еще, чтобы он принял нас за сообщников? Ерунда. Возможно, это в самом деле полицейский, но ведь он должен знать, что мы друзья люсиена Во всяком случае, его нужно оставить с носом. Идет? Идет. Идет. Они со всех ног помчались в сторону улицы Рампар и, пробежав метров пятьдесят, спрятались в ближайшей подворотне. Почти сразу же из-за угла появилась тень. По всей видимости, это был тот человек, которого незадолго до того видел Робер. Он явно торопился, но увидев, что улица пуста, остановился в нерешительности, потом повернул назад. Он, должно быть, решил, что мы живем на улице Рампар. — пробормотал Робер, неприятно удивленный тем, что губы у него слегка дрожат. «Пошли!» — дернул его за рукав Антуан. «Во всяком случае, он нас не узнал, иначе бы ему было известно, что мы живем вовсе не здесь». Они быстро двинулись вперед и вскоре свернули в переулок. Никогда еще дорога домой не казалась им такой длинной, а шорох листвы, шелестящий под ветром таким угрожающим. «Кажется, это Тюрен?» — сказал Робер. «О, ты дрожишь, скелет!» — с усмешкой спросил Антуан. «Но ты еще сильнее задрожишь, узнав, куда я приведу тебя сейчас!» Смеясь, закончил Рабер с облегчением, обнаружив, что его товарищу тоже не по себе. В один из ближайших дней Розен Патош и в Варже пришли в типографию вместе с Рабером и Антуаном. Люсьен изложил им свою версию спектакля, разыгранного перед налетом полиции Папу подставили, я в этом уверен И самое скверное, что полиция отказывается в это верить Робер, которому очень хотелось, чтобы Люсьен оказался прав, произнес задумчиво Значит, ты уверен, что печатный станок и бумагу вам кто-то подбросил? Абсолютно уверен Да посмотрите сами Вы увидите, что это было совсем нетрудно Он повел их во двор. За соседским забором метнулась тень, ребята вздрогнули, но это была всего лишь собака, молодая немецкая овчарка. Она громко залаяла, кидаясь на забор. «Мерзкая тварь!» — пробормотал сквозь зубы Жустен. «Как она меня напугала, черт побери!» «Тихо, Карус, тихо! Ты хорошая собака!» — крикнул Люсьен. И собака сразу успокоилась. Гавкнув еще два-три раза, она, громыхая цепью, ушла в конуру. Робер оглядел двор. С одной стороны находилась кухня Дюмарбров. Строение, в котором располагались склад и типография, было лишь немного выше ее. Бетонированная дорожка вела к двери подвала. Такие дорожки обычно ведут к гаражу, хотя машина явно бы не прошла в эту дверь. В глубине двора тянулась живая изгородь, отделяющая владения дюмарборов от железной дороги. Перед изгородью чернело несколько вскопанных грядок. Покосившаяся калитка из сетки едва ли могла остановить тех, кто, избрав своей жертвой Гюстава дюмарбора, решил притащить сюда станок и бумагу, если, конечно, Люсьен не ошибался. На двери подвала они увидели тесемки и сургучные печати. «Дверь опечатана», — объяснил Люсьен. «Там подпись комиссар открывать запрещено». «Почему?» — спросил Розен. «Станок он, что, еще там?» «Ну да. Они унесли только бумагу». «И там в самом деле была бумага для ассигнаций?» — переспросил Жустен, который вечно витал в облаках. Робер размышлял о чем-то. Потом тоже задал вопрос. «Послушай, Люсьен, ведь этот станок...» Он, наверное, очень тяжелый. Папа сказал комиссару, что вдвоем его вполне можно было дотащить. Несколько метров, конечно, но не несколько же сотен. Ну, разумеется. Они, видимо, подъехали с той стороны, на машине. Там железная дорога. Железная дорога? Но мне кажется, там должны быть следы. Следы обуви или колес. А Люсьен грустно улыбнулся. В ту ночь шел дождь, все следы смыло. У Робера все еще оставались сомнения. Хорошо, согласен. Снаружи их в самом деле могло смыть. Но в подвале-то там бы остались следы свежей грязи. Не было ничего. Земля там утоптана. И когда начинаются дожди, там очень влажно. Потом станок могли принести за несколько дней до этого. Скорее всего, так они и сделали. Но это же рискованно. Твой отец мог спуститься в подвал и обнаружить его? Нет. У него ревматизм. Он в подвал никогда не ходил. Он говорил, там слишком сыро. И правда, мы даже не могли держать там готовый товар. Они снова направились в мастерскую. Что им еще оставалось? Программки вскоре были напечатаны. За три дня ребята сделали все, что еще не было сделано. Ну вот мы и без работы. Попытался пошутить Антуан. Нет, старина... ответил Робер. «Мы должны найти новых клиентов. Пойдем по домам, будем искать заказы, неважно какие, визитные карточки, уведомления, что угодно». Визитные карточки еще куда ни шло, но уведомления. Если бы сейчас был сезон праздников, можно было бы печатать афиши, приглашения, входные билеты. Но почему не попробовать? Мы ведь ничем не рискуем. Завтра же и начнем. А сегодня... Давайте поделим кварталы. К сожалению, кроме визитных карточек, которые из чистой солидарности заказали родители молодых людей, затея не дала результатов. Скоро они лишились Жустена. Он отказался работать в типографии. В глубине души он не верил в успех плана, задуманного Робером. Кроме того, спертый воздух и едкий запах типографской краски плохо на него действовали. Ему нужен был свежий воздух. Скудный урожай заказов едва не выбил Робера из колеи. Однажды утром он допивал свой кофе и краем уха слушал новости по радио. Диктор говорил, «Ситуация в Новой Камбрии складывается благоприятно. Компания в прессе, которой умело руководит правительство Фурасти, повернула настроение общества в нужном направлении». Камбрийцы, как представляется, стали более благосклонно относиться к реформам, предложенным министром сельского хозяйства этой страны. Сначала Робер даже рассердился на себя за то, что с таким вниманием прислушивается к новостям из какой-то новой Камбрии, услышанное почему-то вызвало в нем глубокий резонанс, который удивил его самого. Идиотизм, да и только, подумал он. «С какой стати меня так интересует ситуация в новой Камбрии?» «Своих забот, что ли, нет?» «Ты сегодня утром какой-то рассеянный», заметила мадам Манье. «Плохо упал?» «Да нет, мама, я спал как убитый. Может, поэтому...» Он и сам был удивлен. «Я еле-еле проснулся. Еще хорошо, что скоро Пасха. Неделя пройдет, и прощай, камера. Буду спать хоть до восьми». «Ах, Робер, что за выражение? Прощай, камера. Ну, ты же знаешь, мама, мы в школе так говорим». сидел уроки, вышел на поруки. Ты просто лентяй, вот и все. Впрочем, у тебя такой возраст, как говаривала твоя бабушка, сон половина еды. Наверное, отсюда пословица. Кто спит, тому незачем ужинать? Может быть. Впрочем, я вижу, тебе сон ничуть не мешает завтракать. Ты уже пятый бутерброд уплетаешь. Ты уверен, что не уснешь в школе? Не беспокойся, мама. У нас сегодня контрольная по математике. Надеюсь, ты, по крайней мере, как следует повторил материал. Отметки у тебя в последнее время не блещут. На этот раз все будет в порядке. Сегодня алгебра, а я в ней секу, ты же знаешь. Мадам Манье улыбнулась. Перед каждой контрольной Робера переполняла уверенность в себе. Тем не менее, иногда результат был не таким выдающимся, как ожидалось. Но вообще Робер учился прилежно, и особенно если учесть его спортивные успехи, был на хорошем счету. «Попробуй хотя бы во время контрольной не думать об очередном матче». Робер засмеялся. «Он любил, когда матч с ним шутила». Ему повезло с родителями. Он поцеловал мадам Манье, на бегу схватил книги и, напивая отправился в коллеж. Во время контрольной он поймал себя на том, что мысли у него бродят вокруг новой Камбрии. Черт побери, подумал он. Опять? В течение дня он несколько раз принимался думать про новую Камбрию. Когда он встретился с Антуаном, он все еще был этим озабочен. Слушай, Ты ну, случайно не знаешь, где находится новая камбрия? У Антуана округлились глаза. Новая что? Робер расхохотался. У Антуана была ужасная память на имена. Еще в начальной школе новички по нескольку недель были для него этот, или... Ну, как его там? А Жустена Варже он называл... Эй, как тебя? Не меньше месяца. Новая... «Ура! Понял!» — воскликнул Робер. «Понял? Что ты понял?» — ошеломленно спросил Антуан. «Понял! Почему у меня не выходит из головы эта новая Камбрия? Черт!» Я тоже запутался. Я про ту фразу, которая с утра сидит у меня в голове. В восьмичасовых новостях сказали, что пресса изменила настроение общества в новой Камбрии. А нам-то какое дело до да настроения в этой... «Новой Камбрии», как ты выражаешься. Старина, дослушай до конца. Это же потрясающе. Ведь это действительно так. Газета формирует общественное мнение. Никто в нашем городе не дает заказов типографии, потому что все убеждены, что Дюмарбр виновен. Если бы какая-нибудь газета начала кампанию в его защиту, мы бы вытащили его. Мы бы написали петицию или что-нибудь в этом роде. Ну-ну, успокойся. Чтобы издавать газету, нужны деньги и журналисты, которые будут в нее писать. Но Робер был так увлечен своей новой идеей, что реплика Антуана не поколебала его энтузиазма. Он дружески толкнул друга в бок и спросил, «Нет, правда, Антуан, ты точно не родственник в каком-нибудь колене некоего мсье-перестраховщика?» Антуан расхохотался. «Не знаю, как насчет этого». Мсье перестраховщика, но могу спорить, что твой дальний родственник – мсье Дон Кихот. Не исключено, старина, не исключено. Во всяком случае, типография у нас есть, бумага тоже. И Гюстав Дюмарбр получил разрешение на издание «Мессеже Дю Сантер». И ты думаешь, люсиен в качестве печатника и мы двое этого хватит, чтобы издавать газету? А почему бы и нет? И еще, имея в виду, если мы успеем выпустить первый номер, интернатские увезут его с собой в провинцию, так что распространение обеспечено. Они ведь через неделю разъедутся на пасхальные каникулы. Я знаю. Правда, у меня каникулы будут не две недели, а один день, понедельник. Но идея сама по себе неплохая. Я тоже могу написать что-нибудь, Ну, какую-нибудь статью. Робер почувствовал, что тот шутит, но решил поддержать игру. Вот как? И о чем же? Воспоминания автослесаря или мир из-под машины. О пережитом с иллюстрациями, выполненными машинным маслом. Как тебе такой жанр? Неплохо, неплохо. Но шутки в сторону. Ты мне поможешь? Антуан помедлил ровно столько, сколько требовалось, чтобы принять серьезный вид. «Конечно, если ты считаешь, что я способен тебе помочь». Глава 6 Жустен Варже тоже не был коренным пикардийцем. Когда он в первый раз пришел в коммунальную школу, его розовая добродушная физиономия вызвала реакцию общую для школьников и для обитателей птичьего двора. Его немедленно окружила толпа. Несколько дней все потешались над его школьным халатом нежного пастельно-голубого цвета, который матери других детей, более сведущие в школьных нравах, оставляют для дочерей. И над его огромными ботинками с кожаными носками и подковками. Ботинки эти, как вскоре оказалось, представляли собой серьезную угрозу для самых усердных насмешников. Его приветливое лицо... под такими белыми, что его и блондинам-то язык не поворачивался назвать волосами, было усеяно крохотными веснушками. Прислонившись к стене, сунув руки в карман, он спокойно, без злобы и нетерпения, ждал, пока любопытство его мучителей выдохнется и сойдет на нет. Он так и не утратил своего добродушия, как, впрочем, и акцента привезенного из родного Пуату. Когда он стоял у доски, этот его выговор неизменно вызывал хихиканье в классе. Даже учителя, несмотря на все старания, не могли удержаться от улыбки. В играх он оставался таким же серьезным, таким же добродушно-усердным. Он никогда не участвовал в перебранках, стремительно переходивших в ожесточенные потасовки. И, в конце концов, его приняли. Он стал своим. По четвергам он вместе с другими играл в футбол на стадионе «Батуар», На этой площадке, посыпанной толченым кирпичом, по воскресеньям сражались в теннис взрослые, а в течение недели совершали футбольные подвиги все мальчишки горды А если семейные обстоятельства или эпидемия гриппа прорежали когорты футболистов настолько, что нельзя было сыграть нормальный матч, то всегда оставалось в запасе прогулка на скалы. Жюстен открыл их для себя в один из четвергов. У игроков, которых набралось всего-навсего пятеро, не было другого выхода. «А не пойти ли нам на скалы?» Жустен слегка удивился. «Что это за скалы? Тут ведь нет моря». Ему не нужно было ничего больше говорить. «Чужак осмелился усомниться в существовании скал». Этого с лихвой хватило, чтобы ускорить принятие решения. Быстрым маршем вся группа отправилась на место. Изумление, написанное на лице Жустена, тут же растопило всякую обиду. Ну что, недотёпа, видишь скалы? Недотёпа, который, кроме своего пуату, ничего на свете не видел, даже не пытался скрыть восторга. Пикардийское плоскогорье, почти отвесно прорезанное широкой долиной Сомы, возвышается в этом месте над прудами и торфяниками. У подножия 60 мелового обрыва идет тропа, зажатая в непроглядных зарослях бузины. Когда идешь по дороге, вокруг ничего не видно. Но если не пожалеешь ног и вскарабкаешься на обрыв, перед тобой откроется такой пейзаж, который не уступит многим другим всемирно известным. Для Жюстена это было откровением. Остальные, запыхавшись от подъема, скромно торжествовали. Их приятель всем своим поведением, широко раскрытыми глазами, возбужденным выражением на лице, недвусмысленно признавал, что был неправ, сомневаясь в существовании этих ваших скал. И этого было достаточно. Но вдруг он закричал, показывая пальцем куда-то вниз. «Конши! Совсем как у нас!» Видя удивление своих друзей, Жюстен принялся объяснять, чем этот пейзаж напоминает ему болотистую равнину его родного Пуату. В некоторых местах поверхность прудов рассекали гряды коричневой земли, образуя сеть запутанных каналов, которые и назывались в Пуату конши. «Идемте кататься на лодке», — заключил он, — «это будет так здорово! Остальных не очень вдохновило его предложение, и на сей раз им пришлось объяснять причины. Во-первых, родители считали пруды и связывавшие их каналы очень опасными из-за зарослей тростника и длинных водорослей, от которых пруды очищались отнюдь не так тщательно, как следовало бы. Но к этим туманным опасностям прибавлялась еще одна опасность. которая отпугивала любителей приключений сильнее, чем запреты родителей. Это были торфяники. Хотя торфодобыча из-за конкуренции находящегося совсем близко угольного бассейна Паде-Кале здесь больше не велась, берега прудов были очень топкими и обманчивыми, особенно в тех местах, где был выбран торф. Наконец, владельцы лодок, рыбаки и охотники, хранили весла в прочно закрывающихся сараях, так что воспользоваться чьей-нибудь лодкой не было никакой надежды. Но зачем нам весла, удивился Жустен. Куда удобней пигуй. Он объяснил, что пигуй — это длинный шест, отталкиваясь которым от илистого дна можно плавать по коншам, сколько влезет. Слово пигуй — Всем показалось таким забавным, что Жюстен в два счета расстался со своей настоящей фамилией. И так же покладисто и добродушно, как во всех прочих ситуациях, превратился в пигуя. Он лишь посмеивался, слыша эту кличку, но с того дня все реже участвовал в общих играх. Приходя на скалы, его друзья много раз видели, как он на лодке, оставленной кем-нибудь из рабочих или на шаткой плоскодонке, ловко орудуя, бегуем и следует тростники. Жустен Пигуй остался верен Роберу и Люсьену Дюмарбру. В нем совершенно отсутствовали те страсти, что бушевали в других. Ему казалось совершенно нормальным, что он, чужак, подвергавшийся в свое время астракизму, был на стороне другого чужака с такой же судьбой. Люсьен был ему очень симпатичен, а Гюстав Дюмарбр чем-то напоминал одного из его дидиев в Пуату, которого Жустен очень любил. Этого было достаточно, чтобы убедить Жустена в невиновности печатника. Хотя он и не делился с остальными этим простым аргументом, он-то прекрасно знал, что ошибки тут быть не может. Однако в затею Робера помочь Люсьену в мастерской он не очень верил, и поэтому после первого вечера больше не появлялся там. В ближайший четверг он вновь отправился на пруды, и там, на воде, среди тростника, плыл, не особенно обращая внимания, куда движется лодка, и сосредоточенно размышлял о всяких вещах. «Если бы еще не собака!» – бормотал он про себя, как часто делал, находясь в одиночестве. «Злая собака, которая принимается лаять при любом шорохе. А вот надо же! Как раз когда преступники тащат в подвал к Дюмарбру станок, она и не пикнет. Иначе ведь Дюмарбры всполошились бы? Этот зверь мертвого на ноги подымет. Да что, Дюмарбры, вся улица проснулась бы?» Нет, тут что-то не так. И полиция явилась прямиком к Люсьену, без всяких поисков, без слежки. Видно, они были хорошо информированы. Слишком хорошо. Если все так, то у нас есть три, как выражаются в полиции, три следа. Пес, который молчит, когда должен лаять. Станок, который сам собой оказывается там, где его не должно быть. И кто-то, кто извещает полицию, ничего не получается. Ничего не получается. Он как молитву твердил про себя, это ничего не получается, и действительно не мог найти никакого решения. Он обнаружил, что машинально направил лодку, как обычно, к самому большому острову на пруду, единственному, возле которого вместо простого причала был плавучий понтон. Этот остров ему особенно нравился. Весь он зарос тростником, в котором пряталась избушка, построенная добротно на каменном фундаменте. Жюстен любил сидеть возле этой странной избушки на скамеечке, которая представляла собой срубленное и слегка обтесанное цельное дерево. В самой избушке, собственно, ничего интересного не было, дверь ее не запиралась, и он как-то раз в нее заглянул. Внутри было пусто, если не считать источенного жучком сундука и шаткого стула, весьма опасного для того, кто неосторожно решил бы на него сесть. Подплывя к острову, мальчик выпрыгнул на понтон, держа в руках конец каната. Он собирался привязать его к одной из квадратных тумб, стоявших по краям понтона, и вдруг удивленно вскрикнул «Вот это да!» Он внимательно оглядел тумбу и убедился, что ее серую поверхность пересекают свежие бледно-оранжевые царапины. «Кто-то недавно тут был», — пробормотал он, привязывая лодку. И он очень старательно прикручивал лодку к тумбе цепями. Жустен направился к хижине, и тут ему пришлось удивиться еще сильнее. Дверь была закрыта на новенький, внушительных размеров, висячий замок. Озадаченный он сел на свою скамью. Оказывается, он ошибся. Это был не его остров. Здесь был хозяин, который распоряжался своей собственностью, когда и как вздумается. Жестен почувствовал себя обманутым. Слишком уж он привык думать об этом кусочке земли, как о своем владении. Вдруг он подпрыгнул. С берега донесся металлический ляск Его первая мысль была о лодке. Если кому-то взбредет в голову ее увести он окажется в дурацком положении. Он рывком поднялся и застыл на месте с горящими щеками. Шум исходил не от его лодки. Это была лодка какого-то рыбака, который сейчас стоял к нему спиной, склонившись над цепью, которую он привязывал к причалу. Потом человек выпрямился и повернулся. И чуть не выронил роскошную удочку из голубоватого металла с хитрой хромированной катушкой из черной пластмассы. Удивление было взаимным. Человек был одет, как настоящий рыбак. Широкая куртка табачного цвета, коричневая плетеная сумка, высокие болотные сапоги. Его худощавое лицо было частично затенено полями шляпы из непромокаемой ткани. — Ты что тут делаешь, сопляк? спросил, наконец, рыбак, справившись с изумлением. «Тебя кто сюда звал?» Жестен покраснел еще сильнее. Он развел руками и пожал плечами, словно желая показать чистоту своих намерений. В то же время он энергично кивнул. «Надеюсь, не браконьерствуешь?» Еще более сердито спросил человек. нет, мсье!» Быстро ответил Жестен. «Я гуляю». «Это твоя лодку причала?» «Да, да мсье...» Что-то не очень уверенно ты отвечаешь. Она ведь не твоя, так? Ты взял ее без разрешения. Если бы это была моя лодка, я бы тебе показал. И вообще, что ты тут делаешь? Ты что, не знаешь, что это частное владение? А ну, брысь отсюда, живо! Человек подошел ближе и поднял голову. Жюстен смог разглядеть его получше. Очень черные брови, нахмуренные от злости, сходились над длинным и тонким, как лезвие ножа, носом. Тонкие губы казались бесцветной линией. Жюстен, ошеломленный этой встречей, не шевелился. «Ты что, оглох?» Уже почти кричал человек. «Я сказал тебе, убирайся, и скажи спасибо, что я не надрал тебе уши, чтобы ты научился уважать чужую собственность. Убирайся ко всем чертям, и чтобы я тебя здесь больше не видел». На сей раз Зюстен, кажется, понял, чего от него хотят, и поспешил убраться ко всем чертям, как ему советовали, а, если точнее, со всех ног помчался к причалу, сделав крюк, чтобы обогнуть этого чересчур вспыльчивого рыбака. Он прыгнул в лодку, быстро отвязал ее и торопливо поплыл прочь. Ну, ишь, псих. Бурчал он, недовольный тем, что ему пришлось бежать. Какой невежливый. Наверняка это и не его остров совсем. А он еще из себя изображает. Жустен долго не мог успокоиться. Его щеки и уши горели, как от пощечины. Особенно его злило то, что с точки зрения инспектора или сторожа человек этот был прав. Ну, что, зря орать? Съем я, что ли, его остров? И с лодкой его ничего не будет. оля ля Внезапная мысль, мелькнувшая у него в мозгу, почти успокоила его. Ну и хитер, мужик. Ведь у него даже сачка с собой нет. А еще рыбака изображает. Как раз в это время Робер вернулся в типографию. Он не хотел... «Тут же рассказывать мадам Дю Марбр о своем проекте издания «Мессаже Дю Сантер» сперва нужно поговорить с Люсьеном». «Конечно, — сказал тот, — это был бы выход. Но дело в том, что папа сам писал статьи, и у него был рабочий, который помогал ему в типографии. Газета, знаешь ли, требует много труда, даже если в ней всего четыре странички». «А что с этим рабочим? Его уволили?» «Пришлось. Я думаю, папа вложил в газету все свои сбережения». У него, кажется, были подписчики и какая-то реклама, но все это он вынужден был вернуть, когда газета перестала выходить и уволить рабочего. А если ограничиться одним листом, ну, то есть двумя страницами? Как ты думаешь, твоя мама разрешит нам использовать остаток бумаги? Наверное, разрешит. Тем более, что ни на что другое эта бумага не годится. И вообще... Это же для того, чтобы освободить твоего отца. Они направились в кухню, где мадам Дюмарбр возилась с обедом. Она внимательно выслушала сына. На ее губах появилась тихая печальная улыбка. Когда надежды больше нет, сказала она, наконец, все средства хороши. Если вы считаете, что газета у вас получится, можете располагать и типографией, и оставшейся бумагой. Делайте, что хотите, только не нападайте ни на кого в своих статьях. Не хватает еще обвинений в клевете, чтобы полиция снова на нас обозлилась. «Мы будем очень сдержаны, обещаю вам!» Они вернулись в типографию. «Я лично считаю, нужно рассказать людям все, что тебе известно», — начал Робер. «Еще лучше было бы сообщить им что-нибудь новенькое. К сожалению, они все уже знают из местной прессы». читателей привлекают только огромные заголовки И я не думаю... Ладно, потом видно будет Главное сейчас это собрать команду Начать работу и напечатать номер к субботе Мы раздадим ее интернатским, когда они будут разъезжаться на каникулы Если не возражаешь, Боб, команду собирай ты А я пока подготовлю материал Я в последнее время не люблю ходить по улицам «Люди смотрят на меня, как на какого-то дикого зверя. Понимаю. Только одолжи мне велосипед, чтобы я мог передвигаться быстрее. Я заеду в гараж к Антуану, и он придет к нам, как только освободится». Леону Балеру не везло. В последний перед пасхальными каникулами четверг он получил ноль по математике. И после обеда ему пришлось вернуться в коллеж, еще хорошо, если он не просидит там все три часа. Еще неприятнее было, что в компании оставленных после уроков он оказался один из класса. Остальные были малыши. Кое-как сделав дополнительные задания выделенные ему в виде наказания, он сидел, мучаясь без дела. Воспитатель, которого перспектива провести вторую половину дня в школе радовала не больше, чем учеников, решал кроссворд в газете. Пока шум от разговоров не превышал допустимого уровня, он не обращал никакого внимания на оболтусов, вверенных его по печенью. От скуки Бавер попросил разрешения выйти. Во дворе он заметил сынишку привратника, мальчика лет десяти, который играл в мяч, заколачивая голы в стену мастерской. «Эй, Жано!» «Подойди-ка сюда», — позвал Бавер. Тот послушался. «Я дам тебе жвачку, а ты принеси мне каких-нибудь журналов. Буду уходить, верну. Мы там подыхаем от скуки». Жанно потребовал плату вперед и убежал. Вскоре он притащил целую кипу журналов. Бавер спрятал их под курткой и вернулся в класс». Воспитатель, услышав стук в дверь, на секунду поднял голову и тут же снова погрузился в кроссворд, а Бавер принялся за чтение. В пачке, которую принес Жано, было пять иллюстрированных еженедельников и два журнала для любителей работать руками. Бавер сначала перелистал иллюстрированные, потом за неимением лучшего углубился в умелые руки. Он быстро проглядел статьи о том, как из старого мотоцикла сконструировать мини-трактор. и из деталей велосипедного насоса изготовить весы для писем. Последнее особенно поразило его воображение. Ну и дела, качая головой, думал он. Он уже собирался бросить это пустое занятие, как вдруг его внимание привлекла статья, отчеркнутая черным карандашом. Она называлась «Гравирование для всех». Особенно позабавил его рецепт приготовления необлизающего лака, Оказывается, чтобы сделать этот лак, нужно взять 50 граммов стеарина и смешать его с 30 граммами смолы в слезах. «Жаль, тут не объясняется», — сказал он себе, — «как заставить смолу плакать». Но скоро его тихое веселье сменилось острым любопытством. После того, как он поломал голову над тем, что такое сирийский асфальт, И прочел про неочищенную азотную кислоту, используемую, чтобы протравливать медь. Он вдруг вспомнил сцену, как Лори объявил об исчезновении целого литра азотной кислоты. Потом ему вспомнилось и другое. Лулу, который выходит из класса, чтобы выслушать приказ о своем исключении. Ему стало не по себе. «Ведь это же мне Небаль, скотина, сказал». Пытался он себя успокоить. Но тут ему пришлось вспомнить, что хотя разговор Робера с Антуаном подслушал Нибаль, это он, Бавер, устроил так, чтобы на следующий день воспитатель услышал, о чем они шепчутся с Нибалем. Бавер просто-напросто дал понять, что это Люсьен Дю Марбр взял кислоту. Взял для своего отца фальшивого монетчика. Бавер начинал понимать, что, может быть, не следовало ему до такой степени поддаваться антипатии к Клюсьяну. Он пробовал избавиться от угрызений совести, говоря себе, что все равно уже поздно, все это не имеет значения. Но у него ничего не получалось. Он закрыл журнал, на душе было очень скверно, и ради этого я расстался с жвачкой, пробурчал он. У выхода его ждал Жано. Бавер отдал журналы, даже не поблагодарив его, и пошел своей дорогой, но вдруг остановился и обернулся. «Ну как же Получились у твоего отца гравюры!»